Глава 17. О чем я сразу пожалел, так это о том, что пиджак там в доме остался. Во-первых, в лесу было прохладно. Во-вторых, на меня сразу же набросились комары. Третьих и главных. Он хоть как-то мне бы помог сливаться с пейзажем. А в белой рубашке я тут как бельмо на глазу. Да еще и цеплялась она за каждую ветку. И да, это меня заботило куда больше, чем то, что я пару минут назад, возможно, убил молодую красивую девчонку. Начнем с того, что она не совсем уж девчонка. Не сказать, что совсем не девчонка. И закончил тем, что завтра она была бы среди тех, кто меня съест. В буквальном смысле. Так что никаких угрызений совести я не испытывал. Тот, кто жалеет своего врага, уже побежден. Так мне всегда говорил отец. Но только сегодня я в полной мере осознал, насколько он прав. Отбежав от дома в лес настолько, что его огни перестали быть видны, Я достал из кармана брюк порядком раскрошившийся кусок серого хлеба, прихваченный, несмотря на всю суету, устарелки, припасенной Сашком. Поклонился в пояс в темноте и негромко произнес. «Доброй ночи, лесной хозяин! Я, хранитель кладов, кланяюсь тебе вот этим хлебушком и прошу помощи. В очень плохую историю я попал. Без тебя мне не справиться, а то и на свете белом не жить». «Может, ты слышал обо мне? Может, приносила какая птичка на хвостике послание от родственника твоего дяди Фомы?» Он обещал всем подмосковным лесным хозяевам весточку разослать. «Просто...» «Да не галди ты, парень, сосорока перед рассветом!» Проворчал плотный невысокий старичок в потрепанном зеленом дождевике, выходя из-за дерева, стоящего прямо передо мной. «Слыхал я о тебе, слыхал!» «Это же ты великому полозу служишь, верно?» «Верно!» Сдержав облегченный вздох, подтвердил я ему верой и правдой. «Так по-другому-то и не получится», — заметил старичок и поправил кепку с коротким козырьком, который прикрывала его голову. «Очень уж батюшка полос сердится на тех, у кого слова с делом не совпадают. Уж мне-то это ведомо». Кроме шуток, мне реально было бы интересно узнать, чем местный лесной хозяин провинился перед моим работодателем и когда это случилось. Полоз свою нафию полз столетия назад. Сколько же лет этому старичку? Жалко, времени совсем нет. Думаю, осталось минут пять, край десять. Потом в доме начнется переполох, который закончится погоней и моей безвременной смертью. — Ладно, то давно случилось, чего вспоминать? Дедок повел носом и сморщился. — Кровище от тебя прет паря. Да не людской, волколачьей. И как ты с кем-то из стаи Дормидонта схлестнулся? — А, так вот как пыжака зовут. дермидонт Ну и имечко. — Так и есть, — твердил я. — Они меня в Москве сцапали и сюда привезли. Хотели, чтобы я им что-то отыскал. Ну а после вряд ли отпустили бы на волю. Это им не покон поконт такого обращения с хранителем кладов не допускает. — Нет, в Поконе ничего подобного вроде, — задачился дед. Хотя оно, конечно, неправильно, вот эдак со слугами Великого Полоза, поступать. Договариваться надо. Так дела со старых дел ведутся. Оно как? Велес над Полозом старшим был. Это верно. Но теперь-то все изменилось. Так что, случись в судилище, тебя никто виновным не признает. Они меня до того судилища на бахрому распустят. Выдохнул я. Сейчас найдут в доме двух своих, которых я порешил, догонят и разорвут. — Ты двоих волколаков одолел? — изумился лесной хозяин. — Ох ты мне! Силен ты, парень, силен и прав. Дормидонт, да дети его тебя не простят, нет. Закон стаи еще Велес писал, и в нем сказано «кровь за кровь». Поэтому прошу, выведи меня из леса, батюшка. Желательно туда, где людей побольше, и транспорт ходит до города. — Эва! Старичок почесал затылке, сдвинув кепочку на лоб. — Так ведь смекнет Дормедонт, кто тебе помог. — Непременно смекнет. Я его не опасаюсь, но вроде как мир у нас. Он в моих владениях не безобразничает. Я на его поляну не лезу. Она хоть и в моем лесу, но вроде как сама по себе. — Так тут как раз ваш лес... Я обвел рукой вокруг себя. «Поляна там, мы здесь, вы в своем праве». «Осерчает, волкалак, как есть осерчаясь Гумнил старик, беспокойно перетаптываясь ноги на ногу. «Вырежет весь молодняк в лесу, он может. И лосят, и кабанят. Мне бы до Москвы только добраться». От нервного напряжения меня поколачивать начал. «А после никого он не вырежет, некому вырезать станет». и поляна обратно вашей станет. Желаете, березки там садите, желаете дубы? Они на пепелище, ох, как весело расти примутся, потому как зала естественное удобрение. — А если не доберешься, — резонно заметил лесной хозяин, — тогда что? — Тогда ему на вас плевать будет, он мной займется. И еще, не надо меня от Идо сопровождать. Вы тропинку тайную откройте, и все. А я уж как-нибудь сам по ней до нужного места добреду. И в этот самый момент совсем недалеко от нас прорезал ночь жуткий волчий вой. Вот и все, — выдохнул я. Нашли они тех двоих. Ладно, отец, спасибо за то, что отозвался на мой зов и за беседу. А теперь лучше уходи. Я достал нож, который до того засунул за ремень, поразился тому, насколько он хорошо сбалансирован и тяжел. Тогда в доме на эмоциях и в спешке... Я это как-то не особо заметил, а вот сейчас оценил. Вруди, лезвие не очень длинное, и рукоять простая, деревянная, без изысков, а подишь. «Ох, ты еще и нож оборотный прихватил!» — подал голос старичок. «Ну, паря, теперь они точно с тебя не слезут». «Оборотный? Кажется, я знаю, о чем речь. Это тот самый нож, который оборотень в пень втыкает, когда в зверя первый раз превращается». Так сказать, орудие инициации. Мне про это не так давно кто-то из новых приятелей рассказывал. «Семь бед, один ответ!» Невесело усмехнулся я. «Значит, смотри!» — деловито сказал мне старичок. «Если туда пойдешь, выйдешь к Славино. Старая деревенька, а теперь народу там мало осталось. Одни старухи живут, тазияты-шабашники, которые у них углы снимают летом. Если туда, к дачам выйдешь». «Их лет десять назад ставить на луговине у реки стали!» «А что мне это даст? Ни старухи, ни дачники мне помогать не станут. Сейчас времена такие, что при крике «Спасите!» двери только покрепче запирают. Потому что непонятно, кто кричит. Тот, кому помощь на самом деле нужна. Или тот, от кого после тебя спасаться придется. Про шабашников я вообще не говорю. Они наверняка все как один без регистрации. И лезть чужую драку им не с руки». Их дело дачи на упомянутую лугови не ставить, а не голову под удар подставлять. — А участкового там в Славино нет? — уточнил я. — В смысле полицейского. — Откуда? — смахнулся мой собеседник. — И в старые-то времена туда урядник не особо наезжал. А теперь и вовсе раз в месяц прибудет, а зия там пальцем погрозит. Мзду заберет и поминай, как звали. — Ясно. Там мне тоже делать нечего. «Кстати, именно туда стая первым делом рванет, поскольку уж не дураки. Понимают, что я к людям попробую выйти с помощью лесного хозяина. А то, что он мне помог, они наверняка сообразят». Был след и нет его. Вывод очевиден. «Еще моим лесом можно к станции выйти», — добавил лесовик. «К чё гонки?» «К железной дороге?» Уточнил я всеми нервными окончаниями, ощущая, что времени у меня совсем не осталось. «К ней!» — покивал дедок. «Ночью там нет никого. Но дело к рассвету. Скоро люди на станцию потянутся. Дормидон-то в при них тебя не тронет. Они себе не враги. Ты, главное, до первых лучей солнца уцелей. А там и паровозы начнут по рельсам кататься. Туда и пойду». Мне показалось, что за спиной зашуршала трава. Я резко обернулся, но никого не увидел. «Открывайте мне дорогу, пожалуйста». «Ступай!» — тянул лесной хозяин и шмыгнул носом, после чего прямо передо мной появилась узенькая тропинка, ведущая глубь леса. «Только с дороги не сворачивай. Мой лес старый, гостей не любит. Закружит так, что даже я его, хозяин, после костей твоих не найду. Поспешай, паря, поспешай. Враги твои уже рядом». «Как тебя зовут, дед?» — спросил я, ступив на тропинку. «Пров!» — буркнул тот. «Да быстрее, Кулема!» «А я попробую этих лиходеев наладить в другую сторону!» «Непременно привезу ему всякой вкусной всячины, когда снова сюда вернусь!» «А я вернусь, если, конечно, сейчас выпутаюсь из этой истории!» от чего отчего-то мне кажется, что удача теперь на моей стороне!» Тропинка петляла, как не знаю что. Я изо всех сил напрягал зрение, более всего боясь хоть на шаг с нее сойти. Дед-проф не шутил. Чем-чем, а в этом я был точно уверен. Гномам в «Хоббите» было хорошо. Они в результате попали в комфортабельный дворец владыки Трандуила, где им предоставили теплые камеры и трехразовое питание. Меня же в случае оплошности ждала участь куда более невеселая. Например, какой-нибудь распадок, где мои останки в самом деле никто никогда не найдет. Хорошо, еще луна нынче была полная и яркая. Она точно играла на моей стороне. Лес, как это обычно и случается, кончился внезапно, а вместе с ним и тропинка из-под ног пропала. Я стоял на опушке, а передо мной находилась насыпь с поблескивающими под светом луны рельсами. Но это было не главное. Слева от себя я заметил вытянутые платформы с обеих сторон от путей, и на одной из них некое темное строение времен развитого социализма которое ничем, кроме как заурядной подмосковной железнодорожной станции, оказаться не могло. Выбрался, дошел. Уже что-то. На насыпь я взбираться не стал, пошел к своей цели прямо через высокую траву, плюнув на уже выпавшую росу. Промокнуть для меня — это сейчас не самое страшное. Станция оказалась пуста, как лесовик и предсказывал. Что еще плохо переезда, я, как не вглядывался, тоже не заметил. Была у меня надежда, что он тут есть, что дед проф его просто в расчет не принял. Жаль, жаль, при переезде всегда дежурит человек, а у него, в свою очередь, наверняка имеется мобильный телефон. Всего один звонок, и мои проблемы решены. Тем более, что я теперь знал, где нахожусь. Савеловское направление, это точно. Почему? Так тут висела схема движения, одной крайней точкой которой значилась Дубна, а другой Москва-Савеловская. «Странно. Думал, эти твари меня куда дальше утащили. Хотя кто знает, сколько я километров через лесные тропы отмахал. Они не то чтобы противоречат принципу время-пространства, но все же здорово укорачивают дорогу от пункта А до пункта Б. Тут еще обнаружилась касса, окно которой было плотно заколочено, а неподалеку от платформы я увидел двухполосное шоссе с автобусными остановками по обеим его сторонам, увы, также пустынные по причине неурочного времени». Впрочем, с трудом представляю себе водителя, который остановится и подберет на ночной дороге странного человека в драной рубахе. Разве что только ему под колеса бросится. Или я наговариваю на человечество. Может, не все так плохо? Это в городе у большинства жителей сердца шерстью поросли от постоянных стрессов и обилия разряжающих факторов. А тут в людях-добратах ближнего могла остаться. Сострадание опять же. Впрочем, какая разница? Все равно ни одна машина за все то время, что я сидел на станции, не проехала. Так что моя основная надежда была на то, что вот-вот где-то там, за полосой предутреннего густого тумана, наползающего из леса на пути, гукнет гудок, и к перрону неторопливо подползут ярко освещенные зеленые и красные вагоны первой электрички. Наличных у меня нет. Они, скорее всего, находятся там же, где телефон, карт-холдер и прочие содержимое моих карманов. Но это не страшно. Контролеры в такую рань вряд ли пойдут, а в городе что-то да придумается. В крайнем случае сдамся властям, выпрошу у них один звонок, а дальше приедет Юлька, заплатит все штрафы, если что, даст денег линейным полицейским в качестве компенсации за использование личного телефона и... Интересно, а почему я сразу подумал именно о Юльке? Не о Стелле, не о Шлюнте, не о маме, наконец. Почему она? Разложить эту проблему на составляющие я не успел. потому что уже не такую густую, как час назад, темноту шоссе прорезал свет фар, а следом за ним послышался игул мотора. Судя по звуку, это была легковушка, грузовики и трейлеры куда более басовиты. Вопрос, бежать мне все же к шоссе, размахивая руками, или лучше остаться здесь, в ожидании электрички? С одной стороны, это шанс, который упускать жалко, с другой, а мало ли кто там в машине сидит. А что, если не друг, а враг? Наверняка ведь мои преследователи уже разобрались, что к чему, поняли, как я улизнул. Я соскочил с лавочки, спрыгнул с перрона и затаился в кустах, которыми тут все заросло. Мне дорогу из моего укрытия было видно замечательно, а вот меня с нее, надеюсь, нет. Проедет мимо, выберусь. Ну, нафиг все эти игры с транспортом, лучше электричку дождусь. От добра добра не ищут. Машина появилась в поле зрения почти сразу же после того, как я засел в кустах. Мало того, она тормознула на обочине, рядом с протоптанной местными жителями дорожкой, ведущей от платформы к шоссе и остановкой. Скажу еще больше, это была не просто какая-то там легковушка. Это была патрульная полицейская машина. Мотор заглох, из автомобиля вылез крепко сбитый русоволосый полицейский в синей форменной рубахе. Он сначала громко зевнул, потом потянулся, глубоко втянул ноздрями воздух, шумно его выдохнул, Следом затем расстегнул ширинку и начал справлять малую нужду на обочину, что-то напивая себе под нос. Вот ведь какой соблазн. Полиция — это хорошо, тем более на машине. Наплести ему всякой ерунды вроде того, что я ехал из Дубны, а недобросовестный водитель такси в наиболее темном пустынном месте шоссе долбанул меня чем-то по голове, ограбил и выбросил. Потому, дорогой служитель закона, довезите до населенного пункта и дайте позвонить. В долгу не останусь. Ну, а дальше все будет точно так же, как я и прикидывал ранее. Разве что только Юльке дольше ехать придется. В машине зашуршала рация. Полицейский тихонько ругнулся, застегнул штаны и залез в машину. «Да, это шестой!» — донеслись до меня его слова. «Я на станции!» «Что значит «почему»?» «По маршруту!» «Все, Лен, не кипяти мой разум! Очень тебя прошу!» Полицейский снова вылез из машины, достал из кармана пачку сигарет, глянул на часы. убрал курево обратно и, похоже, собрался уезжать. В этот момент я понял, что очень устал за эту ночь и что нервы мои на пределе. А еще я жутко замерз и проголодался. Еда, черт с ней, но холод, и постоянное напряжение меня скоро доконают. Я воткнул нож в землю по рукоять, быстро обтертую рукавом, чтобы отпечатков не осталось, и крикнул. «Господин полицейский, вы не уделите мне минуту своего времени». Ну, а что я еще должен был сказать? Здравствуйте. Кто там? Мигом насторожился тот, опустив ладонь на комуру Выходи на свет, руки держи на виду. Иду. Охотно согласился я, поднял руки вверх и двинулся по направлению к дороге. Мне помощь нужна, я пострадавший. Полицейский достал из кармана небольшой фонарик и направил его луч на меня. Скорее всего, выглядел я крайне жалко, в разодранной ветвями и замызганной да нельзя рубашке. с расцарапанным лицом и взъерошенными волосами. «Эк, тебя размотало!» — подтвердил мою догадку старший лейтенант. Количество звездочек на его погонах я уже успел заметить. «Ты кто вообще есть?» «Говорю же, пострадавший. Ехал из дубны начальники. Я там в однодневной командировке был. Нет бы в гостинице какой заночевать и завтра по свету уезжать. А я, дурак, времени пожалел, поперся в темень». Водила на ходу меня чем-то по голове приложил, обобрал и в лес оттащил. Час назад пришел в себя. Где, что, непонятно. Пошел по шоссе, пришел на станцию. Решил тут ждать, пока рассвет и люди появятся. — хорошо, что вообще не прибил, — усмехнулся полицейский. — Повезло тебе, командировочный. Ладно, поехали в участок. Там все на бумаге изложишь, попробуем найти твоего злодея. — Хорошо бы, — выдохнул я. «Деньги, ладно, что они? Этот гад документы забрал. И мои, и служебные. Вот их бы вернуть. Если что, я отблагодарю...» «Это-то само собой», — похлопал меня по плечу старший лейтенант. «Сигарету дать?» «Не откажусь», — охотно согласился. «И мне бы еще позвонить. Жена, небось, с ума сходит. Я же ей сказал, что через два часа самое большое буду. И запропал». «Чего нет?» Полицейский протянул мне сигарету и зажигалку. «Кури! А я телефон достану, он у меня в машине!» Пружина, все эти часы сжимавшаяся в моем животе, наконец-то разжалась. Ноги стали немного ватными, а в висках после первой сигаретной затяжки застучали молоточки. Я же говорю, что удача повернулась ко мне лицом. Сейчас я сяду в теплое нутро автомобиля, через каких-то... «Ты не дергайся, не надо!» Мягко, почти ласково попросил меня старший лейтенант... я почувствовал, как к моему затылку прикоснулось что-то металлическое и круглое. «Мы не в кино, приятель. Красивый трюк с выбиванием пистолета из рук не пройдет. Я вообще не хочу стрелять. Тем более, что убивать тебя отец запретил. Можно только подранить маленько так, чтобы стреножить. Но ты же тогда мне весь салон кровянкой перепачкаешь, верно? Мыть придется, а так неохота». «Да елки-палки!» Тихо пробормотал я, хотя на самом деле мне очень хотелось заорать в голос. «Если ты насчет того, что глупо попался, то не печалься!» Утешил меня этот гад. «Я тебя сразу учуял, как только из машины вылез. У нашего брата неух знаешь какой, даже в людском обличье. Ого! Для моей работы, к слову, первое подспорье. Со счету сбился, сколько раз он мне жизнь спасал». «Ты на самом деле работаешь в полиции?» Изумился я. «Ну да», — отозвался старший лейтенант. «Ну-ка, руки назад и не дергайся!» Запястья ощутили холод металла, раздался щелчок, и моя недавняя свобода окончательно превратилась в иллюзию. Смешно. Я выплюнул сигарету, которая так и находилась у меня во рту. «Ты на сто процентов оборотень в погонах!» «И он туда же!» Волкодлак развернул меня лицом к себе. «Этой шутки сто лет в обед!» — Да, я полицейский, и, к слову, очень хороший. Хочешь — верь, хочешь — не верь, но я свою лямку честно тяну. Злодеев наказываю, людям помогаю. Мзду за так не беру. Под начальство не стелюсь, потому до сих пор в старлеях бега Рад за наши внутренние органы, — произнес я. — Правда, мне лично это не сильно поможет. — Сам виноват. Оборотень достал из кармана смартфон. — Зачем ты моих сородичей убить пытался? Сделал бы то, что отец просил, да и отправился бы домой. Всем хорошо, все довольны. Слушай, ты же знаешь, что...» Да говорить не успел. Старший лейтенант подал знак, чтобы я замолчал. «Я его взял», — произнес он в трубку. «Где?» «На станции, где же еще?» «Сидел, тут электричку ждал». «Еще бы минут двадцать и все. Головняк обеспечен. Влавливай его после по всем перегонам». «Обалдуев этих из СНТ отзови». А то они там сейчас такой шорох наведут, что мне потом еще месяц придется дачников успокаивать. 20 минут. Каких-то 20 минут. Блин. Хотя, судя по всему, он меня все равно бы прищучил, этот хитро выдуманный оборотень. Умный собака злая. И еще, он упомянул, что я только попытался убить его сородичей. Значит, они живы? Вот только не очень понятно, это для меня хорошо или плохо. Подозреваю, что второй вариант ответа более верный. Представляю себе, как они на меня злы. «Да ты не расстраивайся», — как-то даже доброжелательно сказал мне старлей, убирая смартфон обратно в карман. «В кустах бы ты не отсиделся. Сказал же, я тебя учуял. Значит, что? Все одно поймал бы. Просто пачкаться не хотелось. Утро, роса, все такое. Вон ты как угвазался, и штаны внизу все мокрые. А что до отца?» «Ну да, он бы тебя не отпустил, но дал бы шанс фору. Он всегда и всем ее предоставляет. Даже верное направление для движения указывает. Выберешься из нашего леса — все, живи. Ты парень шустрый, может, и улизнул бы. А теперь все, теперь у тебя билет в один конец. Помнишь, такая песенка была давным-давно? «One way ticket». Вот это про тебя». Утешил. Печально вздохнул я. «Это жизнь, приятель!» Он снова хлопнул меня по плечу. «Сашкин нож где?» «Потерял». Буркнул я и следом охнул. Кулак оборотня врезался мне в живот, от чего в нем оказалось что-то взорвалось. «Спрошу еще раз. Если не услышу правильного ответа, размажу тебе селезенку». «Все так же по-доброму», — поведал мне оборотень. «Умереть быстро от этого не умрешь, но будет очень больно. Где нож?» «В кустах». Прохрепел я, поняв, что полицейский не шутит. «В землю воткнулся!» «Вот и молодец!» Он открыл дверцу машины и затолкал меня на заднее сиденье. «Теперь посиди и подумай, что ты моему отцу скажешь, чтобы он тебя прикончил более-менее быстро. Скорее всего, таких аргументов просто нет. Но вдруг...» Эта ночь, казалось, не кончится никогда. Я в ней ехал, убивал, бежал, ждал. Теперь вот снова еду. Она тянется и тянется. Может, земля остановилась, и утро вообще не наступит? Двигались мы долго, минут тридцать. Видать, совсем коротким был путь через лес, если я такое расстояние преодолел. Или просто тут изначально к ней нормальных подъездных путей от той поляны нет? она на ней меня уже ждали. В центре поляны ярко полыхал костер, вокруг которого собрались все мои новые знакомые, в том числе Сашок, который то и дело потирал горло. И только бледная Любава со всеми не стояла, а притулилась на крылечке дома, привалившись плечом к балясине. «Получайте!» Полицейский вытащил меня из машины и подволок к хмурому Дормидонту. «И смотрите за ним получше, чтоб снова не сбежал! Что ты на меня уставил, Саратмир? Вообще-то он теперь не только вас, но и меня знает. Всю карьеру без того неказистую порушить может!» «Можно подумать, что твое руководство поверит в сказку о том, что ты оборотень, подала голос Любава. «В погонах!» — выхотнулся шок и снова схватился рукой за горло. Нож, которым я так недолго владел, снова находился у него на поясе, в ножнах. Он сразу же его забрал у моего конвоира, как только тот из патрульной машины вылез. «Ну, а я что говорил? Одно и то же, одно и то же!» — обратился старший лейтенант ко мне. «Ладно, легкой тебе смерти, парень». Ты, конечно, враг, поскольку руку на моих родичей поднял, но враг достойный. А что я тебя переиграл, так не печалься. Просто слабоват ты против меня. Все, я уехал». «Остаться не хочешь?» Хмуро поинтересовался Дормидонт, глядя на то, как он снимает с меня наручники. «Это дело семейное, а ты покуда один из стаи». «Свой долг перед семьей я выполнил». Старлей ткнул пальцы в мою сторону. Остальное без меня. Я все же полицейский. И потом, смену пока никто не отменял. И так кучу времени на все эти догонялки потратил. Самое забавное, непосредственно к нему я злобы не чувствовал. Все верно, он сказал, мы враги, но и врага можно уважать. А иного и новое нужно. Случись так, что мне удалось бы уцелеть и начать сводить счеты, я бы его не тронул. Да и он, сдается мне, замшелый обычай кровь за кровь соблюдать бы не стал. Не знаю чего но мне кажется, в случае гибели своей стаи он только облегченно вздохнет и продолжит работать без оглядки на родню. Думаю, он из-за них тут застрял и в старших лейтенантах сидит без карьерного роста. Не отпускает его на повышение стая. Полицейская машина взрывела мотором и умчалась с поляны, а я остался один на один со своими палачами. — Ну давайте, — устало предложил я, разминая запястье, — начинайте. «Ты так торопишься умереть?» — удивился Ратмир. «Да не про то речь!» — поморщился я. «Сначала надо что сделать? Ну, по законам драматургии. Рассмеяться и многозначительно сказать что-то веское, вроде «Вот ты и попался!» Или там «Сколько веревочки не видится, а уж после меня убивать начинать!» «Верно, Михаил сказал. Есть у тебя парень характер». произнес дермидонт «Тогда в доме я было подумал, что наглость да глупость одна. А теперь скажу, нет, и прочее разное имеется. Ну и дерьмо, конечно, в достатке, но это ничего. Все вы человеке такие. Но мне это только в радость, сильного недруга убивать приятнее. Опять же, печень у него вкусная, а в ней силы и жизни много». такое с кем-то делиться никогда не хочется. Вот твою, хранитель, я точно никому из своих детей не дам. Лично съем. В знак того, как тебя уважаю. Да ты и сам все увидишь. Ты к тому времени еще жив будешь. Уж я расстараюсь». Так он это буднично произнес, так бы того, что я впервые за эту ночь испытал ужас. Страх был не без того, но ужас — это нет. А тут прямо захотелось заорать в голос. «Просто убейте, только не терзайте!» Но не заорал. Нет, дело не в личном героизме. Просто подумалось о том, что им от этого сильно радостно станет. А для меня один хрен ничего не изменится. Они все равно сделают все то, что задумали. Только тогда их победа будет полной. Коммерчески невыгодная сделка получается, как сказал бы отец. Им и мы смерть моя, и печень. и бонусом моральное удовлетворения Перебор, однако. «Привязывайте его, сыны», — велел Дормидон, все это время внимательно смотревший на меня. «Начнем помаленьку. Ночь на исходе». Ратмир и безымянный оборотень, тот, что вел машину тогда, когда меня похитили, подхватили меня под руки и повели к какой-то деревянной раскоряке, установленной неподалеку от костра и похожей на очень большую оконную раму. Ошустрый народ эти оборотни. Ошустройство для казни соорудили. Или просто из сарая вытащили? Держали они меня не слишком крепко. Наверное, можно было бы попробовать вывернуться убежать, но я не стал этого делать. Это как ни странно, тоже демонстрация собственной слабости. Мы же все знаем, что свой шанс я упустила, второго не будет. Но отдавать врагам повод для смеха я не собираюсь. Скажи, хранитель, Это ведь проф тебе помог до станции добраться, — уточнил у меня вожак, пока его отпрыски мои руки к шершавым деревяшкам привязывали. — Он ведь? — Понятия не имею, о ком ты говоришь, — отозвался я. Мне просто повезло, сразу взял нужное направление. — Ну и с тем, чтобы мой след взять не смогли. — Ври больше, — Дармидон сплюнул. — Ох, я этому старому хрычу покажу, где раки зимуют. «Еще раз. Не знаю, о ком ты говоришь, но вряд ли ты что-то сделать успеешь. Тебя и твоих шавок перебьют куда раньше. День-два, и ваши тела сгорят вон в том доме. Кроме Михаила, этот, думаю, уцелеет, просто потому, что про него никто не знает. И очень порадуется тому, что наконец-то от тебя старый хрыч освободился». «Заткните ему рот попросила Любава. «Надоел мне этот урод до крайности». «Не вздумайте!» — запретил вожак. — Хочу слышать, как он орать станет. Мне такое всегда нравилось. — Привязали? — Ну, тогда начнем. — Отец, обещал! — подскочил к нему Сашок и достал свой нож из ножен. — Первая кровь и первое мясо мои! — Валяй! — недовольно буркнул старик. — Но глубоко не бери, ясно? — И кровоточные каналы не задень, чтобы этот паршивец не сомлел раньше сроку. — Ага! — Обрадовался недомерок, подошел ко мне, с хрустом содрал с тела остатки рубахи, отбросил их в костер и задушевно спросил. «Ну, с чего начнем?» «Уши отрежь», — посоветовал Ратмир. «Я их на костре закопчу, они тогда хрусткими станут». Сашок облизал губы красным длинным языком и поднес лезвие к моему лицу. «А мне больше нравятся щеки», — задушевно сообщил он. «Всегда для начала добычи лицо обгладываю».